Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную и широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела. Проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир. Поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце. И вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселей виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были наглухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна и в такой же бескозырке с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери я узнала о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются «острожниками» каторжными, ворами, убийцами, но ведь слишком скудно знания, приобретаемые нами за нашу личную краткую жизнь, есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся. Для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало, я сам почувствовал. Сам угадал при помощи своего собственного знания особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпояской. Но то был разбойник. Я ни минуты не сомневался в этом. То было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, это решетка.